Что же касается Магребинца, колдуна, то, возвращаясь в свою страну, он раздумывал о своем деле и бронил Алладина с великой яростью, говоря про себя, «Раз этот негодяй умер под землей, а светильник все еще хранится там, я не стану думать о тяготах, которые испытал, и у меня есть надежда добыть этот светильник». А достигнув родного города, он захотел погадать на своем песке и посмотреть, остался ли светильник в сокровищнице и жив Аллах один или нет. Он определил его гороскоп и три раза погадал на песке. И не увидел он, что Аллах один умер, и не обнаружил светильника в сокровищнице, и усилилась тогда его печаль, и увеличилась ярость, и убедился он, что Алладин спасся вместе со светильником и вышел на поверхность земли. И тогда он еще раз рассыпал песок и погадал про Алладина, и увидел, что тот получил светильник, и стал величайшим из людей в своем городе, и женился на дочери султана. И колдун еще больше огорчился, так что едва не умер, и сказал про себя, Я претерпел много трудностей и мучений, чтобы раздобыть светильник, и не добыл его, а этот поганец, сын ничтожных, получил его без труда и утомления, я обязательно что-нибудь сделаю, чтобы его убить. И он тотчас же поднялся и снарядился, и отправился в страну Китая, и достиг столицы царства, то есть того города, где находился алла один. Он поселился на постоялом дворе и день или два оставался в своем жилище, пока не отдохнул от усталости, а потом вышел и стал ходить по улицам города, и услышал, что все говорят об Аладдине, его великодушии и щедрости, и великолепии его дворца, настоящего чуда света. И тогда Магрибинец обратился к одному из тех, кто так говорил, и спросил его, «Кто тот человек, которого вы так восхваляете?» И спрошенный отвечал, «Ты, видно, из далекой страны, раз ты не слыхал про Алла-Аддина и его дворец. Это чудо света! Аллах да сделает его в нем счастливым!» И Магрибинец отвечал ему, «Я не слышал, и я здесь человек чужой, из далеких стран, и я хочу, чтобы ты провел меня к его дворцу, и я посмотрел бы на него». И тот человек пошел с Магребинцем и привел его к дворцу, и Магребинец всмотрелся в него и понял, что все это работа светильника. Он едва не умер от зависти и сказал про себя «Ах, я непременно выкопаю для этого поганца яму и убью его там. Сын нищего портного, у которого не было даже ужина на один вечер, добыл все это. Если захочет Аллах, я обязательно заставлю его мать снова прясть хлопок». И Магребинец вернулся на постоялый двор, будучи словно на том свете от горя, И, достигнув своего жилища, погадал на песке, чтобы посмотреть, где светильник. И он увидел, что светильник во дворце, а Нюала один и воскликнул. «Дело-то выходит нетрудное, я таки лишу этого поганца здоровья». И он поднялся и пошел к меднику, и попросил его сделать несколько новых светильников, и сказал возьми с меня их цену с избытком». И Медник отвечал «Слушаю и повинуюсь», и тотчас же исполнил его требования. А Магребинец взял светильники, отдал Меднику за них деньги, а потом он пошел домой, уложил светильники в корзину и принялся ходить по площадям города, крича «Эй, кто меняет старые светильники на новые?» И всякий, кто слышал его крики, говорил, что это сумасшедший. И Магребинец кричал эти слова, пока не оказался под окнами дворца Алла-Аддина. И тогда он опять издал такой крик, а малыши и уличные мальчишки шли за ним и кричали «Сумасшедший! Сумасшедший!»